Сделав глубокий вдох, она достала дневник и перелистала. Пустой. Путевые дневники, как и дакры, были магическими предметами, и создали их волшебники, владеющие и магией превращения, и маги ущерба. С тех пор на протяжении трех тысячелетий таких волшебников не рождалось, кроме Ричарда. Были такие, кто владел магией ущерба по призванию, но только Ричард получил ее от рождения. Будивее дневники обладали вот каким свойством. Каждый имел в себе пару, и то, что писалось в одном при помощи прилагаемого к нему стилоса, сразу же проявлялось в другом. Тем же стилосом можно было стереть написанное, поэтому дневники никогда не кончались, и их можно было использовать снова и снова. В кабинете аббатиссы Верна обнаружила целый ящик таких дневников, связанных парами. Обычно их брали с собой сестры, отправляясь на поиски обладающих даром мальчиков. Для этого нередко приходилось пересекать долину заблудших, а оказавшись по ту сторону барьера, уже не было возможности вернуться обратно за дополнительными инструкциями. Каждая сестра могла осуществить лишь одно путешествие туда и обратно. До недавнего времени, пока Ричард не разрушил башни погибели Мальчик, не понимающий своего дара, порой даже не подозревает о нем, но дар все равно проявляется. Некоторые сестры обладали способностью обнаруживать в потоке силы колебания, вызванные его проявлением. Однако такая чувствительность встречается редко. Поэтому за мальчиками посылали обычных сестер, которые брали с собой дневники, чтобы иметь возможность в любую минуту связаться с дворцом пророков. Разумеется, обучить мальчика управлять даром мог и волшебник. На самом деле, это было куда предпочтительнее, но волшебников постепенно становилось все меньше и меньше, и кроме того, далеко не все хотели взваливать на себя такую ответственность. Поэтому сестры Света еще давным-давно заключили с волшебниками соглашение, согласно которому им дозволялось взять мальчика к себе на воспитание. только в том случае, если нет волшебника, который бы обучил его сам. Сестры со своей стороны поклялись никогда не забирать мальчика, которого согласился учить волшебник. Наказанием за нарушение соглашения была неизбежная смерть, если сестра, нарушившая его, снова появится в новом мире. В случае с Ричардом Анналина нарушила соглашение. А верна послужила ей орудием, хотя и не знала об этом. Хуже того, оказывается, Анелина прекрасно знала, где находится Ричард и сознательно запутала тех, кто отправился на его поиски. Из-за этого Верна постарела на 20 лет, что по меркам дворца пророков приравнивалось к 300 годам. И хотя она поступила так для того, чтобы реализовалась нужная ветвь пророчества, И владетель был бы остановлен. Верна не могла простить Анне что у нее отобрали молодость ради отвлекающего маневра, даже не спросив ее согласия. Спохватившись, Верна одернула себя. Ничего у нее не отняли. Она выполняла волю Создателя. И то обстоятельство, что она не знала подробностей, не делает ее работу менее важной. Многие тратят молодость на всякую ерунду, А верна, потратила ее ради того, чтобы спасти всех живущих. Да и потом, эти 20 лет, скорее всего, были лучшим временем в ее жизни. Она многое повидала, она научилась принимать решения и нести ответственность за них. И была избавлена от необходимости читать уйму отчетов, Наоборот, сама давала пищу для них. Нет, она ничего не потеряла. наоборот, приобрела гораздо больше, чем если бы прожила в дворце 300, и даже больше, чем 300 лет. Верна почувствовала, как на руку капнула слеза, и вытерла щеку. Она скучала по путешествиям. Раньше она думала, что ненавидит эти поездки, и только теперь поняла, как много они для нее значили. Дрожащими пальцами Верна провела по обложке путевого дневника, И вдруг почувствовала знакомое ощущение. Она быстро поднесла дневник к глазам. Так и есть. Три шишечки, глубокая царапина на задней обложке. Тот самый дневник. 20 лет она едва ли не каждый день держала его в руках. Как же после этого ошибиться? Это именно он. В кабинете абаттиса Верна в свое время проглядела все дневники в поисках своего, но не нашла. Оказывается, он лежал здесь. Но зачем? Развернув бумагу, в которую был обернут дневник, она увидела надпись. Верна поднесла бумагу ближе к свече. Храни его, как зеницу ока. Верна перевернула ее другой стороной, но это было все. Храни его, как зеницу ока. Верна знала почерк Аннили. Когда она отправилась за Ричардом, ей было запрещено прибегать к магии Радахань, чтобы держать его в узде, хотя она должна была доставить во дворец не мальчика, как обычно, а взрослого мужчину. Тогда Верна, рассердившись, отправила в дворец послание. Я сестра, которая несет ответственность за этого мальчика. Полученные мной указания неразумны. если и не сказать абсурдно, мне необходимо знать, в чем смысл этих указаний. Мне необходимо знать, от кого они исходят. Ответ последовал незамедлительно. Ты должна выполнять указания, или же тебе придется отвечать за последствия. И более, не сомневайся в указаниях из дворца Абатисса собственноручно. Этот выговор навсегда отпечатался в памяти Верны. И почерк тоже. Строчка на клочке бумаги была написана той же рукой. Только вернувшись во дворец, Верна узнала, что Ричард владеет магией ущерба, и поняла, что если бы прибегла к помощи Рада Хань, юноша скорее всего просто убил бы ее. А Абатис спасла ей жизнь. Но Верне было обидно, что ей опять ничего не объяснили. Впрочем, Верна понимала, почему Анелина так поступила. Во дворце были сестры тьмы, и обойтись не хотела рисковать. Но все равно было обидно. Разум и чувства не всегда пребывают в согласии. Став аботиссы, Верна начала понимать, что порой убедить людей в необходимости сделать что-то попросту невозможно, и тогда остается только приказывать. А иногда приходится использовать людей так, что они сами об этом не знают. Верна бросила бумагу в чашу, подожгла ее с помощью хань и дождалась, пока не останется ничего, кроме пепла. Потом она крепче сжала путевой дневник, свой дневник в руке. Приятно, что он снова у нее. Конечно, он не лично ее, а принадлежит дворцу. Но Верна владела им столько лет, что привыкла считать своим, как старого надежного друга. И тут ее словно ударило: а где же второй? У этого дневника есть двойник. Где он? У кого? Верна вздрогнув, поглядела на книжечку. анна опять ничего не объяснила. Вполне может быть, что второй у кого-нибудь из сестер Тьмы. Может, таким образом Аннелина пыталась помочь ей узнать, кто из сестер в тайне служит владетелю. Но как? Не может же она просто написать в дневнике, кто ты и где ты? Эверна поцеловала перстень и встала. Храни его как зеницу ока. Путешествия были опасны. Сестер могли взять в плен и даже убить. защищенные своей магией, враждебно настроенные люди в таких ситуациях Только дакра, похожая на нож-оружие, мгновенно отбирающая жизнь, была способна защитить сестру при условии, что она окажется достаточно проворной. Верна по-прежнему носила свою дакру в рукаве, а когда-то давно она пришила к платью потайной карман, чтобы хранить там путевой дневник. Сунув книжечку в танечок, она погладила его через платье. Храни его как зеницу ока. Милостивый Создатель, у кого же второй?